Он прав. Армагедон это больше, чем страх. Это любовь, это слезы и кровь Твоих сыновей Африка. Твои волосы, как прутья, Твои мысли белые мел.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 Кто-то был неправ, я неплановый сын африканских трав. Я танцую Регги на грязном снегу, моя тень на твоем берегу, Африка. Ой!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 Снежкой над моей, гордынею бесплодной Мне некто предсказал, державший меч в руке Ничтожество с душой, пустой и холодной Ты будешь прошлое, оплакивать в тоске Кожа ссохнеться, і мышці ослабеють, І скука веса путь, жилання губя. І в черепі твоєм мечты окостенеють, І ужасы і зеркал посмотрят на тебе. изнет кровь твоих отцов и дедов стать сильным как они тебе не суждено наш с ней скорбей и счастья не изведав. ты будешь как слепой смотреть через окно Ты смог, но ленью слаб Стариком ты станешь С юных лет Чужое и свое Двойное утомление Нальет свинцом Твой мозг и размягчит лет. Кожа сохнется, і мышцы ослабеют, і скука веса плод, Желание губя, і в черепі твоєм мечты окостенеют, І ужас із зеркал посмотрит на тебе. Тиснет кровь твоих отцов и дедов, За сильным, как они, тебе не суждено. На жизнь ее скорбей и счастья неизведов. Ты будешь как слепой смотреть через окно. И блещущее знамя, о, если бы оно и над тобой взвелось, ты истощишь свой дух над письменами, их смысл утерянный, толкуя и в крепе Ти ты будешь одинок в оцепенении тремы, прикован будет твой потусторонний взгляд, к минувшей юности и радостные громы, далеко в стороне. Победно прогремят В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов Стать сильным, как они, тебе не суждено на жизнь её скорбей и счастья неизведов, Ты будешь, как слепой, смотреть через окно В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов та чил нам какане тебе не суждено, на жизни её скорбей и счастья не Ты будешь как слепой смотреть через окно. от твоих отцов и дедов с таким какане тебе не суждено жить с ней скорбей счастья не изведав, ты будешь как слепой смотреть через окно